Подъехали к дому обозом. Хозяин вышел в халате телесного цвета и в туфлях. Маленькая всегда и коса перетянута была шнурком на самом затылке этого почтенного помещика. Арсений поднялся с подушек и произнёс голосом человека после обеда и вина, спявшего и проснувшегося с неприятностью: "Ты что за человек?" "Я здесь не хозяин", отвечал старик. А почему ты осмелился написать ко мне на пакетах его преосвященству отцу Кириллу, будто бы к своему папе лень тебе выписать архиерейский титул? Брось, батя, ответил Сафонов. Ты мой отец, я твой сын, других титулов я не знаю. Архиерей посмотрел на своего собеседника и произнёс устало: "А ладно, будь же, мой сын, Вот тебе моё отеческое благословение и след со своего дурмера. Стол у хозяина был восхитителен. За столом сидел молодой сын хозяина, гвардейский офицер. Пили много, пили за здоровье друг друга и даже ссорились на языке французском. Потом решили осмотреть погреб. Погреб был тих, прохладен и сух. Архирей заметил, что в погребе висит образ какого-то святого. Страдает святость, произнёс архиерей, в погребах и банях образов не вешают. Хозяин молчал. Не вешают в погребах образов, сказал епископ. Вот велю я у тебя во всех бочонках дно вышибить. Тогда закричал хозяин: "Да знаешь ли ты, что я в доме господин? Ты меня имеешь власть вязать в церкви?" А я вот тебя свяжу в своём погребе. Епископ сперва спешил, а потом, примирившись с хозяином, пожелал даже обменяться с ним крестами. Но в рассеянности, взявши у хозяина золотой тяжёлый крест, своего креста ему не отдал, обещавши прислать впоследствии. И дальше поехали тяжёлые архиерейские подводы, с неубывающим припасом, передвижные рога изобилия. В дороге встретил епископа в Глуховском монастыре грек, епископ Анатолий Мелес. Епископ этот любил ходить в китайчатом халате на голое тело и босиком. При входе в епископские покои встретили гости девушку, миловидную и раскрасневшуюся быстро уходящую. Грек встретил гостей радостно, шлепая босыми своими ногами. «Очень рад другу», — сказал он. «Вы прибыли счастливо, вот я поправился, а меня только что трясла лихорадка». «Как же», — ответил Кирилл, — «мы ее только что, входя, встретили». По приятном разговоре сперва обедали, а потом хотели звонить в колокола, но легконогий грех сказал, «Я хоть и монах, но священно действуя в прошедшую против турок войну, на хребтах корабельных привык к пороху и пушечному грому и потому в своей церкви велел я снять колокола и перелил их на пушки сказавшие эти слова анатолий милец махнул в окно платком и пушки загремели голова содержавшая неизвестные гаврилу добрынину сведения о епископе греке милессе был милес не грек Епископ. В январе 1751 года греческий епископ Анатолий по прозванию Милес прибыл в Москву, где вызван был в Синодальную контору и здесь дал показания о себе, а также о цели своего путешествия. Показания были недобровольные. Синодальный чиновник Милесов показания записал От роду ему 28 лет. Отец его Василий родился в Волохах, в городе Рае-Браилове, и оттуда в прошлых давних годах выехав, ныне жительствовает в Малой России, в Переславском полку, в местечке Золотоносы, в коем и он Анатолий рождён. А имя было Анатолию Алексею. И как он Анатолий стал приходить в возраст тогда от онного своего отца отдан для обучения латинского и прочих диалектов в Киевскую академию, в коей он Анатолий и обучался по 1743 год.